Чарльз Бейли. Его родители приехали в Лондон с Ямайки в 1954 году. Сам он успешный музыкант сразу повел меня в свою домашнюю студию и стал сочинять песню Welcome to the UK, мистер Познер», музыкальный строй, который дышал Карибами. Добро пожаловать в Объединённое королевство, мистер Познер. Семья успешная. Его мать социальный работник которая за свои труды получила орден из рук самой королевы Елизаветы II. Младшая дочь занимается философией, мечтает написать книгу, которая спасет мир. Старший пишет докторскую диссертацию о ВИЧ-спиде. Все хорошо? Знаете, говорит одна, все неплохо, но нам не дают забывать о том, что мы черные. Например, в магазине местный охранник с особым вниманием следит за мной, провожает меня вплоть до кассы, как бы я что-нибудь не украла. Черная — значит воровка. Или вот еще, — говорит Бейли, — если ты черный и едешь в электричке или в автобусе, с тобой всегда будет свободное место, никто не сядет. Черный же! Черт его знает, что выкинет. Правда, — добавляет он с усмешкой, — в этом есть плюс. Рядом свободное место. Можешь положить сумку». Самым неожиданным для меня был ответ Белли на мой вопрос, как он относится к эмиграции. Отношусь к массовой миграции плохо. В основном это люди, которые приезжают сюда, чтобы доить эту страну. Из-за них резко вырос расизм. Когда мы приехали в середине пятидесятых, Расистами были процентов 20 местного населения, а сейчас их процентов 60.